Глава шестая. Из кабинета ректора меня и Матч вежливо попросили выйти. Катька глазами указала на девчонку и жестами дала понять, что позже всё объяснит. Очевидно, не хотела при посторонних говорить о моей проблеме. «Ну, она же с ректором на «ты», вот пусть и договаривается. А с меня не убудет в коридорчике подождать». К тому же мач, такая смешная и наивная оказалась. Как ребёнок верит всему, что не скажешь. Неудивительно, что родители не отпускают её в академию. Как у тёмных вырос такой трепетный цветочек? Все, с кем я уже познакомилась, намного смелее в общении и не чураются выказывать симпатии и желания. Причина этому открылась, когда я осторожно расспросила мать Жерри о прошлом. Так вышло, что её мать, забеременев, умудрилась получить смертельное проклятие. Она еле выносила ребёнка и умерла сразу после родов, а Мадж 17 лет боролась с болезнью, из-за которой гнила заживо. Ключиком к спасению девочки стала моя сестра. Она, как и многие некромансеры до неё, лечила, убирая симптомы, но болезнь возвращалась снова и снова. И только Катька показала Маджери самому сильному некроманту, императору Рован Тай. Так вышло, что этот тёмный оказался отцом Мадж и избавил родную кровь от проклятия. Долгое время изолированная от общества девочка была лишена нормального общения и теперь стремилась наверстать упущенное, завести друзей, окунуться в жизнь, которую ведут молодые люди её возраста. С одной стороны, я понимала желание отца оградить девочку от грязных вещей, с которыми неминуемо сталкивается каждый подросток, вырвавшийся на свободу. А с другой, чем новая клетка из чрезмерной родительской опеки отличается от той, куда Маджери заперла болезнь. В общем, я заверила принцессу, что поддержу её во всём, чего бы она ни задумала. Даже если не убедим императора насчёт учёбы в академии, то она может на меня рассчитывать как на подругу, ведь друзья Кейт — это и мои друзья тоже. Если честно, я слабо верила, что Кель Рарша можно в чём-то переубедить. У него же на твердолобом лбу крупными буквами написано — Упёртый баран, сатрап и деспот. Это же надо додуматься, наслать на бывшую любовницу смертельное проклятие. Подумаешь, она его убила. Что некроманту сделается? Эти товарищи на ты со смертью и столько раз уже побывали за гранью, что их и ничем уже не испугать. Не то чтобы я сильно разбиралась в теме, но Катька популярно объяснила, чем опасен император и его тёмный дар. Между прочим, Дочурка в папочку пошла и, может, не хуже мертвецов оживлять. Но Маджери их боится, а Дрэгон не желает подвергать нежный цветочек стрессам. Переговоры ректора с Корлингами закончились безоговорочной победой последних. Представляю себе, какими аргументами сыпала Катька, раз лорд Баркори вышел весь красный, вспотевший, но от чего-то невозможно довольный, Виделся в этом подвох, и я не ошиблась в выводах. «Поздравь меня, сестр... Э Суэль!» — выпалила Кейтлин, чуть запнувшись. «С этого года в Мортон Рарш появился новый декан факультета некромансеров». «О, классная новость!» — я обняла сестрёнку и похлопала её по плечу. «Надеюсь, адепты не помрут от счастья. Хотя есть же знакомый некромант, который живо их воскресит и заставит учиться». «Кстати, об Императоре», — спохватилась Кейтлин. мач твой отец вышел на связь по магическому вестнику и поинтересовался, не к нам ли в гости ты направилась. Поскольку вопрос был сформулирован без уточнений, то я ответила, что не к нам. Но давай не будем заставлять дрэгона волноваться. Поехали, мы тебя во дворец отвезём, а то лорд Баркори опасается, что ищеки Императора, которые уже взяли след, скоро прибудут и разнесут его любимое детище по камешку». «А ты поговоришь с ним, чтобы не сильно ругался?» Матш согласилась, но здраво опасалась наказания и предпочла заручиться поддержкой леди Корлинг. «Поговорю». Кейт тяжело вздохнула. «Куда ж я денусь? С некоторых пор я за тебя отвечаю». Мелкая радостно повисла на шее у Катюхи, и та обняла её с любовью крепко, как родную. Меня на секундочку кольнула ревность, что чужого человека сестра любит больше. Но совесть напомнила, сколько довелось пережить этой хрупкой маленькой девочке, и меня отпустила. Несмотря на то, что мы ровесницы, плюс-минус пару лет, она всего лишь ребёнок, лишённый материнской любви и ласк. А Кейтлин стала для неё мудрой старшей сестрой, которая всегда прикроет и защитит, если потребуется. Другое дело её папаша, с которым не хотелось общаться от слова совсем. Примеряла с незапланированным визитом любопытство, что же из себя представляет место, где обитает первый человек Рован-Тай, и беспокойство за судьбу Рыжика. С чего вдруг он подорвался среди ночи и бросился на поиски императора? Зачем? Отомстить за тот пинок и нагадить в любимые туфли его величества? Одна мысль об этом заставила глупо хихикнуть. Рыж — умничка. Я уже успела понять, насколько это разумное животное. Поэтому странно, что он вдруг решил поквитаться с обыдчиком. По дороге к императорскому дворцу нам встретился отряд стражников. Выяснив, что пропажа цела, невредима и едет с нами, они окружили карету и сопроводили почётным эскортом. Несмотря на использование рессор и плавный ход транспортного средства, меня растрясло. И сестру тоже. Бледно-зелёная, она сидела у окошка, обмахиваясь веером, и тяжело дышала. На лбу проступили капельки пота. Надо что-то с этим безобразием делать. Прогрессорством заняться, что ли? Ага, для этого необходимо хоть немного разбираться в теме. У меня нет знакомых девчонок, кто сходу скажет, каким образом сделать резину для колёс. Максимум, на что хватит школьных познаний — что для её изготовления необходим каучук. Зато в этом мире есть магия, с помощью которой можно творить настоящие чудеса. Императорский дворцовый комплекс впечатлял размерами, благоустроенным парком, вдоль которого вела подъездная дорога, работающими фонтанами в окружении статуй и цветочных композиций, острыми шпилями готических башен и воздушной архитектурой парадной части многоступенчатого здания. Из окна кареты не видно и половины роскошной красоты, скрывающейся за каменными стенами. Но мне и того хватило, чтобы проникнуться мыслью о высоком положении главного обитателя этого места. Возможно, дворец построили ещё предки тёмного, однако это не мешало величеству пользоваться всеми благами и ежедневно наслаждаться окружающим великолепием. Глядя на вышедшего навстречу мужчину, готового глазами испепелить всех и каждого, я засомневалась, что ему есть дело до окружения. К хорошему быстро привыкаешь, и то, что достаётся без усилий, как правило, не ценится. Я приметила, что у тёмного расцарапаны руки, прежде чем он спешно задвинул их за спину. Не иначе рыж постарался. «Маджери!» — Дрэгону, видно, уже доложили о возвращении дочери, раз он сходу вычислил её за спиной Катьки. «Зачем сбежала? Неужели не понимаешь, как это опасно? Почему меня не предупредила? Я бы выделил охрану, приказал заложить карету для выезда». «Но, папа...» — пискнула матч капризным голосочком. «Ты был занят, поэтому я...» «Милая, для тебя я всегда свободен. Знаешь ведь, как я волнуюсь, когда тебя долго нет. Куда ты на этот раз сбежала? На рынок? Торговцы же сами притащат всё, что только пожелаешь» или снова отправилась в гости без приглашения, — сурово зыркнул на Кейтлин. «Нет, мы встретились на нейтральной территории», — тут же пояснила сестра. «И я сразу решила отвезти матч домой». «Вот как! И куда же принцессу на этот раз занесло?» «В академию Мортон Раш». «Дрэгон, чем ты запугал Флана, что он категорически отказывается принимать заявление у твоей дочери?» Сразу перешёл в наступление Рэндалл. «Рен, уж кому, как не тебе, известно, какие среди адептов царят нравы. Я не хочу, чтобы моя дочь». «Дрэгон, мы об этом на улице будем говорить, или ты пригласишь нас в гости?» — вмешалась сестрёнка. «Виктория ещё не видела дворец?» Меня зачем-то приплели. Пришлось вылезать из кареты под тёмные очи его величества. «Добрый день. Я присела в реверансе, как учили. Неуклюже получилось, но с величества и этого хватит. Меня, между прочим, дико напрягает кланяться кому-то при встрече. «А вы котика моего случайно не видели?» «Котика!» «Гррррр!» Как-то странно зарычал тёмный. «Значит, не показалось. Это ваш зверь испортил мой любимый индир и нагадил на ковёр в тронном зале». «Не могу знать, ваше величество», — ответила, не моргнув глазом. «Вечером, когда ложилась спать...» «Рыжик лёг вместе со мной под бочок, а ночью вдруг сорвался куда-то и убежал. Вот уж не думала, что он найдёт дорогу во дворице и что-то там испортит». «Лёг с тобой, значит?» Дрэгон с подозрением прищурился. «Избежал ночью?» «А во сколько это было?» «После полуночи, наверное», — я пожала плечами. «Откуда мне знать? Какое это имеет значение?» «Вот и мне интересно!» Император вдруг замер, и мне почутилось, что вокруг щупальцами зазмеялась тьма. Стало так неуютно, что я поёжилась и отступила подальше. Катька тоже занервничала, чувствуя проявление тёмной магии. Она уже открыла рот, чтобы возмутиться, как всё прекратилось. Кель Рарш убрал разлитую в пространстве тьму, и сразу дышать стало легче. «Интересно, долго ещё нас на улице будут держать?» — не успела подумать, как сестра задала этот вопрос вслух. «Немного терпения», — попросил тёмный, озираясь вокруг. «Хочу проверить одну теорию». Не знаю, что он там проверял, но внезапно из кустов выскочил орущий комок шерсти и бросился на тёмного. Цепляясь лапами за одежду, запрыгнул на спину и там закогтился. Очевидно, глубоко коготочки впились, раздрегон зашипел от боли и ударил зверя с густком тьмы. Я испугалась. И кот, видимо, тоже, потому что по атласной ткани императорского камзола застроилась едкая желтая струйка. Понимая, что такого унижения Кель Рарш не простит, с криком «Рыж, я тебя спасу!» бросилась вперед. Еле успела схватить животное, которое со страху так вцепилось в темного, что я отодрала питомца вместе с куском ткани. Дрэгон взвыл и, развернувшись, запустил по котейке чем-то убойным. Вот изверг слов нет. А у меня... Оно само вырвалось, честное слово. С пальцев, которыми я крепко держала рыжика, сорвались белые лучи. У кота шерсть встала дыбом, и он засветился, а тут сгусток тьмы в него ударил. И от столкновения противоположных стихий произошел сверкающий бумс, разбросавший нас в разные стороны. Я упала навзничь, крепко приложившись всем телом и от пронзившей боли ненадолго потеряла сознание». Повезло, что столкновение случилось на глазах некромансера, которая сразу привела меня в сознание и убрала болезненные симптомы. Дождавшись, пока в глазах пройдет мельтешение, приподнялась на локтях, ревниво наблюдая, как суетится сестра возле императора. Бедного рыжа сцапали стражники, поместив в железную клетку. Несчастный. Котик и так натерпелся, а они за решетку. Девять жизней у него, что ли?» Там не слабо жахнуло, а Рыжик в эпицентре удара оказался. И подишь ты, живой. Ничего, мой хороший, вот подлечит Катька Императора, и я тебя освобожу. Интересно, что это за эксперимент провернул тёмный, что Рыжик так быстро нашёлся? Может, Келлерарш сам виноват и спровоцировал котика на агрессию? Вот пусть только попробует что-нибудь мявкнуть по этому поводу. Я ему всё выскажу. Всё припомню.